Балда, — говорит, — буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три шелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Шелк-шелку ведь рось. да понадеялся он на русский авось. Поп, — говорит, — Балде, — ладно, не будет нам обоим накладно уживи на она моем подворье, Окажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповом доме, Спит себе на соломе, Ест за четверых, работает за семерых. Досветло светла все у него пляшет, Лошадь запряжет, полусуп спашет, Печь затопит, все заготовит, закупит, Яичко испечет да сам ее облупит. Поподья балдой не нахвалится, Попом наобалделишь и печальится, Попенок зовет его тятей, Кашу заварит, нянчится с детятей. Только поп один балду не любит, Никогда его не приголубит, О расплате думает частенько, Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночь не спит, Лоб у него заранее трещит. Вот он, попадье, признается, Так и так, что делать остается. Уму бабы догадлив, На всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средство, Как удалить от нас такое бедство. Закажи, балде, службу,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 Платить обязались черти, мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б, не надо б на дохода, да есть на них недоимки за три года. Как наешься ты своей полбы, соберика с чертей оброк мне полный. Болда с попом понапрасну не споря пошел, сел у берега моря.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 Засмеялся Балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим Балдою. Эко, послали супостата. Подожди-ка моего меньшего брата. Пошел Балда в ближний лесок. Поймал двух зайков да в мешок.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 Бесенок по берегу морскому, А зайка сок до дому. Вот море, кругом обежавший, Высунув язык, мордку поднявший, Прибежал бесенок, задыхаясь, Весь мукрешенек лапкой утираясь, мысль о дело с балдой усладит. Глядь, а балда братца гладит, Приговаривая, братец мой любимый, Устал, бедняжка, отдохни, родимый.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 Вылез бесенок, полный мужичок, Вышлинь тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любимую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай оброк носит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь? Да жду он этой тучки. Зашвырну туда твою палку, Да и начну с вами чертями свалку. Испугался Бесенок да к деду Рассказывать про Болдову победу. А Балда над морем опять шумит, Да чертям веревкой грузит. Вылез опять Бесенок. Чего ты хлопочешь? Будет тебе в брок, коли захочешь. Нет, говорит Балда, теперь моя очереда. Условия сам назначу. Задам тебе, враженок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила, Видишь, там сивая кобыла. Кобылу подымит ты Да снеси ее о полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, а он будет, он мой. Бедненький без под кобылу подлез, Понадужился, понапружился, Приподнял кобылу, два шага шагнул, На третьем упал, ножки протянул. обалдаему ему, глупый ты и бес! Куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, А я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кубылку верхом, до версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду, Пошел рассказывать про такую победу.